Глава 14. Неприятности по скидке. Утром. Апартаменты Лейлы. Я придирчиво осмотрела свое отражение. Благодаря мази господина Варрика краснота и отек сошли. Мне больше не нужно было наносить плотный слой косметики, и я остановилась на строгом образе. Слегка подвела брови и губы краской, Ловким взмахом пуховки стерла с лица следы бессонной ночи, волосы убрала в простую корзинку и украсила жемчужными шпильками. А из нарядов выбрала темно-синее платье с замысловатой серебряной вышивкой. Оно подчеркивало фигуру, но было закрытым, так что никто не обвинит меня в кокетстве. Этот образ ярко контрастировал со вчерашним словно напоминая всем, что отбор официально начался, и теперь я в первую очередь жрица и распорядительница, а не красивые леди, способные отбить принцев у благородных невест. В дверь постучали, и в гостиную вошли леди Монита и служанка, которая должна проводить нас в сапфировый сад на первое официальное испытание. Безобразие на болотах решили не включать в программу отбора. Хотя невесты, и прибывшие во дворец в числе первых, были крайне недовольны таким решением. Они заслуженно рассчитывали получить баллы, которые после можно было бы обменять на свидание с принцем. Нужно получше присмотреться к возмущенным кандидаткам. Я подозревала, что среди них и скрываются воры из гильдии. «А свидание они хотят использовать как раз для того, чтобы осмотреть закрытые для посещения части сада». «Леди Лейла, их светлости Тинале и Минаэль, просили передать, что готовы к первому испытанию». Чинно объявил гном. «Благодарю вас, леди Манита, ответила я. «И прибыла сопровождающая», — добавил гном. Светлейшая. Служанка вышла вперед и поклонилась. Меня зовут Тильда. Их высочество приказали сопроводить вас до сапфирового сада. Я милостиво кивнула. Пойдемте, нам еще нужно забрать леди Амалию, леди Хелен и леди Марианну. Перечислила остальных подопечных. Во вчерашней суматохе я едва не забыла, что должна присматривать еще за тремя настоящими принцессами из Тхаргарии. Благо, девушки оказались предупреждены о происходящем и во всем слушались мастера. С ними не должно возникнуть проблем. Они приехали не побеждать, а чтобы поддержать иллюзию, что Тхаргария заинтересована в этом отборе. Заодно они служили страховкой на случай, если наши близняшки вылетят в первом туре, Тогда мастер просто нацепит на Лина и Дина новые личины, а настоящие леди покинут отбор под видом Тиналии и Минаэль. Девушки полностью собрались и ждали нас. Амалия, княжна из Эрлиоха, была дальней родственницей Раймонда. Она оказалась очень высокой, мускулистой брюнеткой. Золотой шелк платья не скрывал впечатляющие рельефы, и дивно оттенял смуглую кожу девушки Она напоминала грациозную пантеру, вышедшую на охоту. Я невольно залюбовалась ее движениями. Они дышали жизнью и звериной силой. Истинная оборотница! Хелен и Марианна были сестрами-вампиршами из веркады. Бледные, с алыми волосами и рубиновыми глазами, они казались тоненькими, словно ивовые веточки, и обманчиво хрупкими. Но мастер предупредил, что мечом леди владеют получше многих воинов. Если начнется заварушка, то они будут сражаться на нашей стороне. Придирчиво осмотрев своих подопечных и не обнаружив ничего подозрительного, я приказала служанке проводить нас в сад, а сама мысленно обратилась к подоспевшей цели от мастера вестей не было. После случившегося ночью мне больше не удалось поговорить с ним, но я надеялась, что он успел передать весточку. «Телохранители не допускают к испытаниям», — напомнила Лепреконша. «Поэтому они устроили тренировочный бой со стражниками на Серебряном полигоне. Аббас хочет немного помазолить глаза и снова уйти в разведку. «А что с загадочным мужчиной в саду? Выяснили, кто это был?» «Нет». Утром Аббас прислал вожака с докладом. Кимрик поведал, что мужчина прикидывается садовником, ходит по саду, поет матросские песни и неприличные частушки, но, стоит встать на его след, тут же исчезает. «В смысле?» За ним не сумели проследить ни Кимрики, ни сам мастер, — ошарашила Циля. Но Аббас выяснил, что призрачный садовник появился после смерти короля. Слуги уже несколько раз видели его. Почему не доложили стражи? Они думали, что это новенький, он слишком естественно вел себя. До тех пор, пока однажды не ушел прямо в дерево на глазах ошалевших служанок. В дерево? переспросила. «Это как?» «А вот так». По словам очевидцев, он работал в саду, затем просто взял инструменты и вошел в дерево, словно в дверь. Поэтому все решили, что это призрак. «Я так понимаю, Ральф вчера впервые услышал его пение, задумчиво протянула. Но вообще это странно». «Очень», продолжила Циля следов наш певец не оставляет его ауру невозможно считать но клумбы он вполне успешно перекапывает и кусты подстригает мастерски то есть он просто поет и ухаживает за садом слуги утверждают что да и за глаза шепчутся что это призрак покойного короля вернулся слишком уж они комплекции похожи мда уж и без того непростая ситуация на глазах становилась еще загадочнее. Больше всего меня смущало, что странный садовник сумел скрыться от мастера и кимриков, способных считать даже самый слабый и эфемерный след магии. Труля лям Раздалось вдали за кустами, а затем пошли куплеты, явно не предназначенные для дамских ушей. «Это что такое?» — возмутилась вслух и мысленно приказала Синтии проследить за садовником. «Немедленно позовите стражу, как можно!» «Светлейшая, смилуйтесь!» Сопровождающая побледнела от ужаса. «Это призрак покойного короля. Не заставляйте меня звать стражу. Я не хочу, чтобы меня прокляли. Кто обидит призрака, станет вскоре жертвой альраунов. «Так-так, а вот это уже интересно. Стоит хорошенько допросить цая». «Пойдемте скорее, это возмутительно. Леди не должны слышать подобного», — воскликнула, перекрикивая частушки. Служанка поспешила увести нас подальше от развеселого призрака. «О каком проклятии вы говорили?» — спросила я, едва пение осталось далеко позади. «Один стражник пытался поймать призрака и даже угрожал ему, так вот наутро его нашли в саду, связанного и в одних панталонах, а вокруг него альрауны водили хоровод», — смущенно пояснила служанка. «Когда это было?» — насторожилась. «Сразу после смерти короля. Вскоре духи корней пропали на некоторое время». Но как только его высочество Ральф приказал любимый сад короля перекопать, снова появились. Это не может быть совпадением. «Точно!» — поддакнула Циля. «На его высочество вчера дважды напали аль Рауны. Еще и остальным гостям досталось». «Вот и я говорю, нельзя короля садовника трогать!» — воскликнула служанка. «Он страшен в гневе?» Если принц продолжит злить его, вскоре на весь замок проклятие падет. Версия с призраком и проклятием звучала бредово, но в целом отлично вписывалась в происходящий в замке абсурд. А еще давала мне отличный повод получше расспросить говорливых слуг о бывшем короле. «Тильда, мы обещаем с уважением отнестись к призраку. Нам не нужны проблемы». Вкрадчиво ответила я. — Но нам нужно знать, чего избегать, чтобы не навлечь на себя гнев покойного короля. Девушка просияла, и слова полились рекой. Похоже, я нашла золотую жилу. Всю дорогу она тарахтела безумолку. Было много пустых сплетен, но некоторые сведения оказались бесценными. Во-первых... Большинство жителей Талиина поклонялись Великой Матери, и тот факт, что Ральф рассорился с храмом, сильно сыграл против него. Тильда не говорила прямо, но я хорошо чувствовала ее страх перед младшим принцем. Нетрудно было догадаться, что симпатии стражи и слуг на стороне Джонатана. Отсюда вытекал второй важный вывод. Старший принц наверняка знал, о садовнике с того света. Тильда упомянула, что ему сразу доложили о появлении призрака, но принц приказал не гневить его и Альраунов, коих так сильно любил покойный король. Я начала подозревать, что этот призрак на самом деле работает на Джонатана и по его приказу что-то ищет в саду. И это что-то, загадочный артефакт, который так срочно понадобился и Ральфу, и гильдии воров. Тильда рассказала, что в королевской сокровищнице испокон веков хранилось сердце Ваарго, древний амулет, позволяющий оживить замок и управлять им словно магическим существом, а еще взять под контроль подземные магические источники и силовые потоки королевства. Его редко использовали и показывали подданным Только во времена коронации и важных государственных праздников он считался главным символом власти. Но сейчас по дворцу ходили слухи, что амулет пропал. Вернее, его закопали где-то в саду вместе с прочими ценностями и сокровищницей. Эта новость была самой важной. С таким артефактом уже без разницы, кто победит на отборе. Хотя я сомневалась, что все так просто. «Сведения от служанки нужно было делить на десять, а лучше на сто». Погрузившись в размышление, я и не заметила, как мы приблизились к роскошной арке, украшенной ярко-синими розами. «Светлейшее мы пришли», — сообщила девушка. «Это вход в сапфировый сад. Дальше мне нельзя». «Благодарю, Тильда», — улыбнулась я. «Вы нам очень помогли». Я подняла руку и коснулась ее лба, начертив руну благословения. Заодно незаметно активировала перстень со жреческой магией. Настоящие жрицы Великой Матери подготовили для меня артефакт сотни благословений на случай, если придется продемонстрировать уникальную магию. Девушка просияла и благодарно поклонилась. Попрощавшись с ней, мы прошли подаркой. Я надеялась, что нам удастся прийти первыми. Хотелось осмотреться и занять выгодные места для наблюдения за пребывающими, но в саду назревала драка. Оливия не на шутку сцепилась с Вайлет. Леди распушили шелковые капюшоны и шипели друг на друга, как королевские кобры. А рядом пританцовывала дуэнья леди Эрвенской, Агнесса Винстери. та самая, что вступилась за рыжую на балу. Оливия шла в атаку одна, ей поддержка не требовалась. «Светлейшая Лейла!» Заметив меня, вайлет сорвалась с места и понеслась нам навстречу, не забыв на бегу пустить слезу. «Это... это...» Шумно выдохнув, она капризно надула губки и ткнула пальчиком в соперницу. «Это...» так называемая леди, и испортила мое любимое платье. Интересно. Я полагала, что после вчерашнего танца с Ральфом невесты объединятся против меня. Но нет, они решили начать друг с другом. Хотя я сильно сомневалась, что леди Паладин опустилась до мелких пакостей. — Да сдались мне ваши тряпки, леди Рвенская! — возмутилась Оливия. Мое любимое нежно-салатовое платье обрызгали какой-то вонючей, несмываемой гадостью, рыдала вайлет Вы обязаны ее выгнать с отбора за порчу имущество другой участницы. Леди Эрвенская. По правилам отбора за подобное полагается денежная компенсация и штраф. Минус пять баллов, спокойно ответила я. Но для начала вина леди Мариос должна быть доказана. У вас есть свидетели, готовые подтвердить свои слова под арканом правды? — Нет, — стушевалась Рыжуля. — Да ладно! А как же ваша дуэнья? — ядовито уточнила Оливия. — Минуту назад вы утверждали, что она все видела, а теперь выясняется, что она видела не все. и не так уж хорошо чтобы повторить это под арканом правды. «Я видела фигуру, похожую на вашу», — проблеяла Агнесса. «Нет уж, вы только что утверждали, что видели меня», — продолжила настаивать Оливия. «Это клевета. Я требую сатисфакции». «Прошу всех успокоиться», — попыталась воззвать к разуму. «Сейчас начнется эфир». «Зачем выносить скандал на все империи?» «Я хочу защитить свое честное имя», — холодно бросила Оливия. Уверена, леди Вайлет сама испортила платье, чтобы избавиться от сильной соперницы. «Что? Светлейшая Лейла!» С другого конца сада раздался отчаянный крик. Обернувшись, я увидела бегущую к нам светловолосую эльфийку ту самую, что пыталась помочь Джонатану на балу и попала под действие магической сети. «Светлейшая Лейла!» — воскликнула девушка. «Произошло ужасное! У меня украли фамильный медальон! Эта реликвия передавалась в моей семье от матери к дочери больше пяти тысяч лет!» Я подошла к девушке и обняла ее за плечи. «Сестра Манита, принесите воды и успокаивающие зелье, «Не стоит!» — воскликнула эльфийка. «Я держу себя в руках! Хотя это сложно. Расскажите подробнее, что произошло. Вы сообщили о пропаже стражникам? Разумеется. Но они только пожали плечами и напомнили, что в замке орудуют альрауны». «Послушайте, а они не могли испортить платье леди Рвенской? предположила Циля. «Это очень на них похоже, но леди Агнесса утверждала, что видела именно меня», — зло напомнила Оливия. «Она не собиралась отступать и играть в дипломатию, зато я мысленно пообещала отделить кое-кому ботву от корневища, если в этом деле и впрямь замешаны альрауны». «Светлейшая Лейла!» — вновь раздалось позади и я мысленно прокляла принцев за то, что назначили меня смотрительницей в этом сумасшедшем доме. Как оказалось, ночью пострадали 15 девушек. Причем у всех пропали магические предметы, и только Вайлет испортили платье. Это наталкивало на мысль, что она сама и заварила эту кашу. А чтобы снять с себя подозрение, хитрюга придумала Что пропало еще и любимое колечко. И я упустила садовника! Неожиданно в мыслях раздался голос Синтии, и я невольно вздрогнула. Хотела расспросить ее, но леди Вайлет продолжала истерить и раскидываться обвинениями. Если виноваты Аль Рауны, почему есть те, кто не пострадал? Рыжуля выразительно покосилась на Оливию, а мне остро захотелось а греть ее лопатой и прикопать в саду вместе с утерянными артефактами. Слишком много шума от одной пиглицы. — Я не люблю сквозняки, — спокойно ответила Оливия, поэтому перед сном наглухо закрыла окна. — Это не оправдание. — Леди, давайте воздержимся от пустых обвинений, — холодно произнесла я. «Прошу всех сохранять спокойствие и достоинство. Уверяю, все жалобы будут рассмотрены, а виновные найдены и наказаны». Вайолет надуло губы, готовясь плюнуть новой порцией яда, но в этот миг над садом прогремел усиленный магией голос. «Их светлости! Ральф кровавый и Джонатан справедливый!» В сад вихрем влетели злые и помятые принцы. Парадные мундиры высочеств были перемазаны грязью, в волосах торчала листва, а на правой штанине младшего красовалась приличных размеров дыра. Джонатан выглядел чуть лучше, но складывалось впечатление, что он либо ночевал в курятнике, либо удирал от стаи бродячих вурдалаков, а может и то, и другое сразу. «Что с ними?» — в мыслях раздался голос цели «Такое впечатление, будто их побили тролли, причем ногами». «Не знаю насчет троллей, но вид у них совсем не товарный», — хмыкнул Лин. «Разве что они решили стать ближе к народу и отзеркалить первое испытание, когда невесты продирались к ним сквозь чащу и болото». «Ваше высочество!» — сочувственно воскликнула Вайолетт. «Что с вами произошло?» Ее слова царапнули слух. Вот не зря она сразу показалась мне подозрительной. Нам с сестрой с детства позволяли любые вольности. Родители чувствовали вину за то, что мы родились в стране, где одаренных дочерей приносят в жертву Ергуладу, сразу после их восемнадцатого дня рождения. Поэтому нам спускали с рук все нарушения этикета, но только не на официальных мероприятиях. Я прекрасно знала, что настоящая аристократка никогда, ни при каких обстоятельствах, не задаст настолько бестактный вопрос. Вайлет должна была промолчать и сделать вид, что ничего не заметила, дабы не поставить принцев в неловкое положение. «Леди Эрвенская!» — сквозь зубы процедил Ральф. «Мы с братом лично занимаемся решением проблемы с альраунами». «Ого! Так это кустики их так отделали! Ай да корешочки! Молодцы какие!» Заслужили щепотку премии, хотя Джонатана жаль. «Эти ужасные духи украли мой амулет!» — воскликнула эльфийка. «Из-за бессонной ночи я никак не могла вспомнить ее имя и подробности из досье. И испортили мое платье!» — всплакнула Вайлет. «И разгромили нашу спальню!» — зачем-то добавил Лин. «Что ты несешь?» — мысленно прошипела я. «А что такого?» — удивился эльф. Чем мы хуже? Я тоже хочу поныть. И вообще, в таких заварушках главное вовремя прикинуться жертвой. И украли мои любимые туфельки!» Тут же сориентировался Глорин. «Леди!» — рявкнул Ральф. Он терял терпение. «Уверяю, проблема с нашествием альраунов будет устранена в ближайшее время. После...» Мы компенсируем вам стоимость испорченных и утерянных вещей и постараемся найти и вернуть украденное. Постарайтесь, возмутилась эльфийка. У меня украли не просто украшение, а фамильный амулет. Леди, мы сделаем все, чтобы разобраться с кражами, перебил ее Джонатан, я уверяю, Дослушать не удалось. В мыслях раздался голос Аббаса. «Лейла, я все узнал о призраке. Позже расскажу подробности, а сейчас приготовься. В саду вот-вот появятся гномы». «О нет!» «Ничему не удивляйся». Тревога вмиг переросла в панику. «Их цель — задержать принцев. Я...» Вожак и Цая собираемся проникнуть в их комнаты и немного осмотреться. Это слишком рискованно. У нас нет выбора. Следи за принцами и тяни время. Они не должны покинуть сад в ближайшие два часа. Постараюсь, — пообещала. Верю в тебя. Улыбку мастера я почувствовала даже сквозь ментальную связь и смутилась. Если что-то пойдет не так... И принцесс могут уйти раньше. Я сразу сообщу, добавила. Телепатическая связь оборвалась, и я вновь услышала голос Ральфа. Как раз вовремя, он объявлял о начале первого испытания. Не волнуйтесь, сегодня не будет сложных заданий, только откровенный разговор. Вы должны максимально честно отвечать на вопросы светлейшей а после пройти через арку чистоты», — пояснил принц. «Ту самую проверяющую невинность. Она же на последнем испытании выберет подходящую партию для каждого принца». «Да начнется дорогу! Дорогу профессионалам!» раздался усиленный магией вопль, и я с трудом сдержала нервную улыбку. Размахивая пёстрыми веерами, в сад стремительно ворвался одетый в желтый комбинезон и малиновую куртку Орин. Следом со скрипом въехала самоходная платформа, увешанная записывающими кристаллами. — Левее, левее и аккуратнее там! — деловито распорядился гном, вновь взмахнув веерами. — Не дрова везете. Кто вас сюда звал? возмущенно воскликнули принцы. Происходит то же, что и всегда. К краю платформы подошел Трорин. Я вновь вынужден спасать это безнадежное мероприятие. Ради Арорина ответьте, кто занимался украшением сада, где магические фонарики, где танцоры, акробаты, где световые иллюзии в конце концов. «Какие акробаты!» — прошипел Ральф. «Сейчас должно начаться первое испытание — проверка невинности и добродетели невест». «Вот именно!» — схватившись за сердце, воскликнул гном. «За этим испытанием, затаив дыхание, будут наблюдать не только жители талиин арго но и других империй!» «Вы с ума сошли?» Взвизгнула пышнотелая брюнетка. «Это священное таинство!» «Леди, я вас умоляю, какое таинство!» Отмахнулся Трорин. «Было бы что таить! Это скучнейшее испытание! Про эту арку известно всему свету. Никто в здравом уме, зная за собой грех, не додумался бы явиться сюда, чтобы прилюдно осрамиться и уронить честь семьи. «Зачем вообще тратить время на столь бесполезную проверку?» «Вот именно!» — мгновенно оживилась Циля. «К тому же это унизительно, подозревать благородных леди!» «Это древнейшая традиция!» — взревел Ральф. «Которая существует только в талиине добавил Трорин. «Вы безнадежно отстали от жизни, милейший!» Сейчас продвинутые правители выбирают невест по иным критериям. Но, хвала Арорину, я здесь. Так и быть. Помогу вам превратить этот варварский, утративший актуальность конкурс в... Убью! Штраф. Джонатан стукнул брата по спине, и тот судорожно закашлялся, подавившись угрозами. Вот! «Красное напоминание о действительно важных вещах!» — парировал Трорин. «Штрафы, налоги, вклады и проценты, господа! Заносим доски с графиками и задачами!» — приказал он. «С какими задачами?» — заметив, как слуги втаскивают в сад огромную доску с какой-то таблицей, ошалела даже я. «Цифры, графики, расход, приход — «Это что, экспресс-курс по бухгалтерскому учету?» «С экономическими задачами и стратегиями государственной важности!» Трорин нахохлился Акипавлин. «Или вы думали, мы будем спрашивать, умеют ли невесты петь и вышивать крестиком?» «Королева — это опора не только для короля, но и для всего государства!» В случае, если с одним из принцев что-нибудь случится, ее величество без раздумий должна суметь взять бразды правления в свои руки. «Стоп!» — воскликнул Джонатан. «По правилам первое испытание проводит светлейшее. Я устал повторять. Забудьте про эту ерунду!» — деловито объявил гном. Его ничуть не смутило, что оба принца рефлекторно потянулись к мечам. Он знал, что в казне не хватит золота, чтобы воплотить угрозы в жизнь. А переписать замок на жену Трорина ради возможности безнаказанно упокоить его — высочество, не согласятся. Согласно договору, правила здесь устанавливаю я. Ну и леди Лейла может немного повлиять на ход отбора великодушно заметил гном. «К слову, ее никто не прогоняет. Светлейшая как раз и будет вести это испытание. Пока всех будут готовить к эфиру, она успеет выучить сценарий. Так что сворачивайте балаган с этой аркой, прекращайте ненужные споры и занимайте места. Орин живо заносил лавочки и стол. «Господа, господа!» Завопил один из племянников Трорина. «Быстрее! Проходим, не толпимся и не задерживаем остальных!» «Ох, да что же вы творите!» — раздалось с другой стороны. «Это хрупкое и дорогостоящее оборудование! Осторожнее! Вы же не пьяного огра из таверны выносите!» В саду воцарился хаос. Гномы за пару минут заполонили все пространство. Стало очень шумно и пестро, но самое главное, что Трорин и его банда случайно заблокировали оба выхода из сада, расставив там свою аппаратуру. Теперь и следить за принцами будет намного проще. Покинуть испытания они смогут только, если перелезут через живую изгородь. А сделать это быстро и незаметно нереально. «Светлейшая!» — ко мне побежал Ральф. В его глазах плескалось отчаяние, а кулаки судорожно сжимались, словно смыкаясь на чьей-то невидимой шее. Наверное, принц медитировал, представляя на месте воздуха Трорина и его семейство. В некоторой степени я его понимала. «Сделайте что-нибудь с этим безобразием!» «Какая вера в мои полномочия!» «Нет, это, безусловно, листит! Но чтобы по-быстрому разобраться с семейством Трорина, задавив его авторитетом, нужно быть мастером или генералом имперской армии. Не знаю как, но эти двое умудрились контролировать пестроштанный гноми хаос и направлять их творческие диверсии в нужное нам русло. «Этот, этот гном сведет меня с ума», признался Ральф. Перед началом отбора император Тхаргарии наделил гномов абсолютными дипломатическими полномочиями. Даже если принцы сотворят невозможное и разорвут договор на организацию отбора, по-тихому прибить и зарыть Трорина в Королевском саду не получится. Любой акт насилия или неуважения по отношению к маэстро и его семейству будет расценен как прямое оскорбление империй и союзных государств. До официальной коронации Ральф не мог себе позволить такую дерзость, поэтому он терпел. «Ваше высочество, я растерянно развела руками. Вы же понимаете, что я могу только внести небольшие коррективы в планы маэстра, но не остановить его?» Светлейшая, мы не можем торчать в саду весь день. Немедленно разберитесь с гномами. — Сделаю все, что в моих силах. — Сделайте хоть что-нибудь, — взвыл Ральф и тут же отпрыгнул в сторону. — Осторожно! Я вам руки отрублю, если меня случайно заденете! — зарычал он, срывая зло на слугах, пытавшихся тихонько пронести мимо нас, Длинный дубовый стол. «Ваше высочество, прошу, успокойтесь!» — воскликнула я. «Отдохните немного в беседке, а я попытаюсь все уладить». Проводив балансирующего на грани нервного срыва принца в тенек, я направилась к гномам. «Мастер Трорин!» — нарочито громко воскликнула я, пробившись к главному организатору свадебного шабаша. Их высочество настаивают. «Все идет по плану», — прошептал гном и залихватски подмигнул мне. «Никто не покинет сад раньше срока. Если принцы или невесты попытаются пробиться к выходу штурмом, в бой вступят альрауны». «Цая», — добавил он мысленно, — «прием, как слышно». Я тоже подключилась к телепатической связи. «Вас слышу, маэстро», — отчиталось кустейшество. «К бою готовы». «Отставить», — скомандовала я. «Никакого боя без моего приказа». Раздался тяжкий вздох. Кусты заметно приуныли и опустили ботву. «Зря! Между прочим, мы сейчас в большинстве», — сообщил Цая. Мастер сообщил вам, что личная аль-раунья гвардия Его Величества Фредерика Третьего не погибла от рук принца Ральфа. Что? Ничего такого опас не говорил. Видимо, не успел, — ответил Цая. Маэстро, организуйте отвлекающий маневр, а я пока доложу обстановку. Гном вновь подмигнул мне и принялся безмолвно открывать рот, и размахивать, не пойми откуда, взявшимися бумагами, словно мы и вправду спорили. А в голове вновь раздался голос Цая. «Дело в том, что мы считали итальянскую зеленую братью погибшей от рук диктатора Ральфа Кровавого», — сообщил Куст. После смерти короля младший принц приказал уничтожить всех альраунов, чтобы не мешали раскопкам в саду. Но стража под командованием Алана Сальви намеренно дала им шанс уйти, а после подделала доказательства их смерти. О, как! Значит, мне не показалось. Капитан Ивпрям играет против Ральфа. Вот только я была уверена, что Цая и его кустарники принадлежали к числу Альраунов Фредерико. Выходит, что нет? Тогда откуда они взялись в замке? цая «А как ты оказался в замке, если не работал раньше на короля?» «В каком смысле не работал?» — возмутился куст. «Я — вассал его величества. Просто мои воины и альрауны из сталинской вольной братьей выполняли разные задания, и мы редко пересекались по работе. Но сейчас они готовы примкнуть к нам и восстать против произвола, устроенного принцами. «Ох, нет, храни нас, шепот! Там на минуточку больше пятисот вольных альраунов!» — гордо добавил царь. Я с тоской покосилась на дворец. Красивый, несмотря на то, что гномьи украшения до сих пор не исчезли, и замок по-прежнему был вырвеглазно розовым в разноцветную крапинку. А вот нашествие Объединенной армии Альраунов он точно не переживет. «В общем, если нужно принять бой, мои корешки к вашим услугам!» С торжественной гордостью добавила кустейшество. Новость номер два. Ночью мы сходили в разведку по приказу мастера и выяснили, что леди Вайолет на самом деле не леди, а опасная преступница. Ого! «Выходит, я права, и Вайлет действительно из вольных художников». При обыске в ее комнате было найдено оружие, редкие и запрещенные зелья, раздобыть которые можно только у бандитов из серой гильдии, а также набор отмычек, замаскированный под шпильки для волос, доверительно сообщил Альраун. «Все это было мастерски спрятано» но еще не родился маг, способный скрыть что-то ценное от Цая. «А что с другими невестами?» — уточнила я. «Мы успели тщательно обыскать только комнаты Вайлет, признался Цая. «У остальных слегка набедокурили, чтобы не вызывать подозрений. Не волнуйтесь, чуть позже мы повторим вылазку». «То есть платье испортили вы?» «Ничего мы не портили!» Возмутился Альраун. Только немного разбросали по комнате чулки и панталоны. А амулет у эльфийки зачем украли? И кольцо, и... Какой амулет? Какое кольцо? Искренне удивилась кустейшество. «Хозяйка, не наговаривайте. Мы без указа мастера ничего не воровали. Хотя, не скрою, очень хотелось». «А как насчет членов Талиинской братьи?» «Ни в коем случае!» — заверила кустейшество. «Они до недавнего времени сидели в подполье, не выдавая себя ни единым взмахом листа». «Так, а вот это уже интересно. Кто тогда ограбил невест? Не могли же все они наврать?» «Я все сказал. Решение организаторов не обсуждается». «Инструктаж и подготовка закончены. Внимание! Всем занять свои места! Мы начинаем!» Воскликнул Трорин, завершая наш спектакль. И тут же тихонько добавил. «Светлейшее, простите, но у нас эфир. Я не могу больше тянуть время. Пора!»